Ты когда-нибудь слышала о человеке по имени Кристиан Холлоуэй? Он тоже работает всегда? Он организовал частные деревенские больницы для больных спидом Это заслуживает уважения. Не помню, чтобы мне попадалось его имя. Оно никогда не всплывало в связи с Ларсом Хоконсоном, нет? Мне кажется, Хоконсон каким-то образом работал на этого человека. Я запомню это имя. Если что-нибудь узнаю, позвоню. Да запиши мой телефон. С нетерпением жду, когда ты расскажешь... почему так интересуешься ларсом хоккинсоном луиза записала номер яна на обложке учебника еще один глиняный черепок она выкопала из сухой африканской земли ларс хоккинсон хладнокровный человек готовый почти на все она добавила черепок другим и почувствовала всю тяжесть своей усталости темнота наступала все раньше и в ней самой и снаружи Но в иные дни силы возвращались, ей удавалось сдерживать уныние. Тогда она символически выкладывала кусочки мозаики на старом столе и пыталась по-новому истолковать знаки, которые могли бы преобразить их в некогда красивую урну. А Артур на цыпочках ходил вокруг нее с трубкой во рту, регулярно подавал ей кофе. Она начала сортировать осколки на периферии и в центре. В центре урны находилась Африка. Существовал также и географический центр, город Шай-Шай. В интернете она нашла сведения о сильнейшем наводнении, случившемся в городе несколько лет назад. Фотографии маленькой девочки разошлись по всему миру. Малышка прославилась тем, что родилась в кроне дерева, куда ее мать залезла, спасаясь от пребывающей воды. Но Луизины осколки не несли в себе ни рождения, ни жизни. Они были темные и говорили о смерти, о спиде, о докторе Ливанском и его экспериментах в бельгийском Конго, каждый раз представляя себе привязанных, кричащих обезьян. Она вздрагивала. Ее словно донимал пронизывающий холод, который постоянно был рядом. Как бы отнесся к этому Хенрик? Тоже чувствовал бы холод. Может, он покончил с собой, не выдержав сознания, что с людьми обращаются как с обезьянами? Она опять начала сначала. Опять разбросала осколки и попыталась разглядеть, что перед нею. Осень подошла к концу, зима вступила в свои права. В четверг, 16 декабря, было ясно и холодно, Луиза проснулась рано. Артур расчищал дорогу к гаражу, и тут зазвонил телефон. Подняв трубку, она сперва не поняла, кто это. В трубке трещало. Звонили, очевидно, издалека. Может, это Аарон, сидящий среди своих красных попугаев в Австралии? Потом она узнала голос Лусинды, слабый напряженной. «Я больна. Я умираю». «Что я могу для тебя сделать? Приезжай». Голос Лусинды был едва слышен. Луизе казалось, будто она теряет ее. «Мне кажется, теперь я это вижу. То, что обнаружил Хенрик, приезжай, пока не поздно». Связь прервалась. Луиза села в постели. Артур продолжал разгребать снег. А она будто окаменела. В субботу, 18 декабря, Артур отвез Луизу в Орландо. Утром, 19 декабря, она сошла с самолета в Мапуту. Жара ударила в лицо раскаленным кулаком. Глава 21. До дома Лусинда Луиза добралась на такси. Шофер не говорил по-английски. Когда она, наконец, нашла дом, Лусинда там не было. Ее мать, увидев Луизу, разрыдалась. Луиза решила, что, несмотря ни на что, приехала слишком поздно. Одна из сестер Лусинды сказала на странном, но все-таки понятном английском. Лусинда не умерла. Просто ее здесь нет. Она заболела внезапно, не могла встать с постели. За считанные недели сильно исхудала. Луиза все время сомневалась, правильно ли понимает сказанное. Английский язык Лусиндиной сестры становился все неразборчивее, как будто батарейка вот-вот совсем сядет. Лусинда сказала, что... «Дона Луиза обязательно приедет сюда и спросит про нее. Мы должны сообщить Доне Луизе, что она уехала в Шай-Шай за помощью. Она так и сказала, что я приеду». Разговор происходил на улице. Солнце стояло прямо над головой. От жары Луизе стало дурно. Шведская зима еще не отпустила ее. В Шай-Шай Лусинди окажут помощь. Луиза была уверена, что услышанная по телефону правда. Времени почти нет. «Таксист?» привезший ее с аэродрома, ждал. Сидел на земле в тени своей машины и слушал громко игравшее радио. Опять же через сестру Луиза попросила шофера отвезти ее в Шай-Шай. Поняв, чего от него хотят, он озабоченно вздохнул. Но Луиза настаивала. Ей нужно в Шай-Шай, прямо сейчас. Он назвал цену, Луизе перевели. Сумма немыслимая. Миллионы метиколов. Она предложила заплатить долларами, что сразу же заинтересовало шофера. конце концов, они договорились о цене, включая плату бензина и все прочее, что нужно для поездки в Шай-Шай. Луиза помнила, что до Шай-Шай 190 километров, а шофер словно бы готовился к экспедиции в далекую незнакомую страну. «Спроси, бывал ли он раньше в Шай-Шай?» Шофер покачал головой. «Скажи ему, что я там бывал, я найду. Спроси, как его зовут». кроме его имени, жил Берту. Она узнала, что у него есть жена и шестеро детей, и что он католик. В такси она видела выцветшую фотографию больного папы Иоанна Павла,